Моё бы горячо поцеловали замочную скважину. Помню я, погладил её рукой, сладнo это было милое лицо Пэгати. И мы расстались. Стой ночи в моей душе зародилось новое чувство к Пэгати, которое мне трудно определить. Нет она не заменила мне мать, этого никто не смог бы сделать. Но она заполнила пустоту в моём сердце и во мне возникло такое чувство к ней, которого я не испытывал ни к одному человеческому существу. Было что-то забавное в этой привязанности к ней, и однако умри, Пэгги. Я не знаю, как бы я вёл себя и какой трагедии это было бы для меня. Поутру мисс Марстон появилась, как обычно, и сказала, что я отправляюсь в школу, что уже не было для меня новостью, как она полагал. Она сообщила также, что, одевшись, я должен спуститься в гостиную и позавтракать. Там я застал мою мать очень бледную с покрасневшими глазами. Я упал в её объятия. И от всего истрадавшего со моего сердца умолял простить меня. "Одели", сказала она. "Как ты мог причинить боль тому, кого я люблю? Старайся исправиться, молись, чтобы исправиться. Я тебя прощаю, но мне так горько, Дели, что у тебя в сердце таятся такие недобрые чувства. Они убедили её в том, что я никуда негодный мальчишка и это её печалило больше, чем мой отъезд я с горечью это почувствовал я старался проглотить свой прощальный завтрак но слёзы капли на бутерброд и струились в чашку с чаем я видел как моя мать время от времени посматривает на меня затем бросив взгляд на бдительную мисс мертстон Опускает глаза или отворачивается. Сундучок мистера Коперфилда распределился с мистером Марстлом, когда у калитки послышался стук колёс. Я искал взглядом Пегати, но это была не она. Ни Пегати, ни мистер Марстл не появлялись. В дверях стоял возчик, мой старый знакомый, принесли сундучок и поставили в повозку. Клара произнесла мисс Мартстон предостерегающим тоном. "Сейчас, милая Джейн", ответила мать. "До свидания, Дэви. Ты уезжаешь, но это для твоей же пользы. До свидания, дитя моё. Ты будешь приезжать домой на каникулы. Постарайся исправиться. Клара" повторила несмертцам Да-да, милая Джейн, отозвалась мать, обнимая меня. Я прощаю тебя, мой мальчик. Да благословит тебя Бог. Клара снова повторила несмертцам. Несмертцам любезно вызвала проводить меня до повозки и по дороге выразила надежду, что я раскаюсь и избегну плохого конца. Затем я взобрался в повозку и лошадь лениво тронулась в путь. Глава пятая. Меня отсылают из родного дома. Мы проехали быть, может, около полумили. И мой насевой платок промок насквозь, когда возщик внезапно остановил лошадь. выглянув, чтобы узнать причину остановки, я к изумлению своему увидел пэгги, которая выбежила из заживой изгороди и уже карабкалась в повозку. Она обхватила меня обеими руками и с такой силой прижала к своему корсету, что очень больно придавила мне нос, хотя я заметил это гораздо позднее, обнаружив, каким он стал чувствительным. ни единого слова не сказала Пегги. Освободив одну руку, она погрузила её по локоть в карман и извлекла оттуда несколько бумажных мешочков с пирожными, которые рассыпал по моим карманам, а также и кошелёк, который и сунула мне в руку. Но ни единого слова не сказала она. Ещё нас в последний раз охватив меня обеими руками, она вылезла из повозки и побежала прочь. И я убеждён теперь. И я всегда придерживался такого мнения, что у неё не осталось ни одной пуговицы на платье. Одну из тех, что отлетели, я подобрал и долго хранил. Так память о ней. Вощник посмотрел на меня, словно спрашивая, вернётся ли она. Я покачал головой и сказал, что вряд ли. Нодк пошла, обратился вощник к своей ленивой лошади. И та пошла. Выплакав все свои слёзы, я стал подумывать, стоит ли плакать ещё. Тем более что, насколько я мог припомнить, ни Родрик Рэндом, ни капитан королевского британского флота, попав в тяжёлое положение, никогда не плакали. Вощик, видя, что я утвердился в этом решении, предложил расстелить мой носовой платочек на спине лошади, чтобы он просох. Я поблагодарил и согласился. кеким маленьким показался он тогда теперь я мог на досуге рассмотреть кошелёк это был кошелёк из толстой кожи застёжкой а в нём лежали три блестящих шилинга которые по эготи очевидно начистила мелом для всячью моего удовольствия но в этом кошельке Вейще большая драгоценность две полукроны завёрнуты в бумажку на которой было написано рукой моей матери для Теви с любовью я пришёл в такое волнение что спросил вощечка не будет ли он так любезен и не достанет ли мой носовой платок но он сказал что лучше мне обойтись без него И я решил, что, пожалуй, это так. Поэтому я вытер глаза рукавом и перестал плакать. Да, перестал. Впрочем, после недавних потрясений всё громко всхлипывал. Мой протрусили рысой ещё некоторое время. И я спросил егочка, будет ли он вести меня всю дорогу? Всю дорогу куда? осведомился егочек. Туда, сказал я. Куда туда, спросил возщик. Туда, недалеко от Лондона, объяснил я. Девятая «Да лошадь, тут возщик дёрнул вожжой, чтобы указать мне какая именно. Эта лошадь свалится, как околевшие свиньи, раньше, чем мы проедем полпути. Значит, вы едете только до Ярмота? спросил я. Правильно, сказал возщик. А там его доставлю к почтовой карете, а почтовая карета доставит вас туда, куда понадобится. Так как для вощечка звали его мистер Баркис, это была длинная речь. Я уже заметил в одной из путешествующих глав, что он был темперамента флегматического и отнюдь не словоохотлив. Я предложил ему в знак внимания пирожное, которое он проглотил целиком, точь-в-точь точь, как слон. Его широкая физиономия осталась такой же невозмутимой, какой и была бы в подобных обстоятельствах физиономия слона. Это она и делала, спросил мистер Баркис, сутулившись на передке повозки и упершись локтями в колени. Вы говорите о Пагатисар? Вот-вот о ней. сказал мистер Баркис. Да, она делает всякие пирожные и всё для нас готовит. Да ну, вымолвил мистер Баркис. Он выпятил губы, как будто собирался свистнуть, однако не свистнул. Он сидел и смотрел на уши лошади, словно увидел там что-то досей порой невидимое. Так он сидел довольно долго. Затем он спросил: А, любимчиков нет. Вы говорите, э, в блинчиках мистер Баркис я решил, что он не прочь закусить и явно намекает на это лакомство. Любимчиков, повторил мистер Баркис. Она ни с кем не гуляет. Кто? Пыгати? Да. Она. О нет, у неё никогда не было никаких любимчиков. Вот она как, сказал мистер Баркис. Снова он выпсил губы, так как будто собирался свистнуть, и снова не свистнул, но по-прежнему смотрел на уши лошади. Так значит она, сказал мистер Баркис после долгого раздумья. Так значит она делает все эти яблочные пироги, и стряпает всё, что влагается, Я отвечал, что так оно и есть. Но так вот что я вам скажу, начал мистер Баркис. Можешь твой бодь ей писать? Я непременно ей напишу, ответил я. Но так вот, сказал он медленно, переводя взгляд на меня. Если вы будете ей писать, уж не забудьте сказать, что Баркис очень непрочь. А? Что, Баркис очень непрочь? наивно повторил я. Это всё, что я должен передать? А, да, раздумчиво сказал он. Да, Баркис очень непрочь. Но вы завтра же вернётесь в Бландерстон. Мистер Баркис, сказал я и запнулся вспомнив о том что я тогда буду уже очень далеко и сами сможете передать это гораздо лучше чем я однако он мотнул головой отверг это предложение и снова повторил свою прежнюю просьбу с величайшей серьёзностью сказав баркис очень непрочь вот какое поручение я охотно взялся его выполнить В тот же день, дожидаясь Кареты в Ярмарской гостинице, я раздобыл лист бумаги и чернильницу и написал такую записку Пэгги: Дорогая моя Пэгги, я приехал сюда благополучно. Баркис очень непрочь. Передай маме мой горячий привет. Твой любящий Дэви. Постскриптум. Он говорит, что непременно хочет, чтоб ты знала, Баркис очень непрочь. Когда я взял это дело на себя, мистер Баркис снова погрузился в глубокое молчание, а я, совершенно измученный всеми недавними событиями, улёкся на мешке в повозке и заснул. Я спал крепко, пока мы не прибыли в Ярмуд. который показался мне таким незнакомым и чужим, когда мы въехали во двор гостиницы, что я сразу распрощался с тайной надеждой встретить кого-нибудь из членов семейства мистера Пегги, может быть даже малютку Эмли. Карета вся сверкающая стояла во дворе, но лошадей ещё не впрягали, и благодаря такому её виду казалось совершенно невероятным, чтобы она когда-нибудь отправилась в Лондон. Я размышлял об этом и не додумывал, что станет в конце концов с моим сундучком, который мистер Барки поставил на мощёном дворе возле шеста. Он въехал во двор, чтобы повернуть свою повозку. И что останется в конце концов со мной, когда из окна, в котором висели биты птицы и часть мясной туши, выгнула какая-то леди и спросила: "Это и есть юный джентльмен из Бландерстона?" Да, с ударением Ответил я: "Как фамилия?" Осведомлённая леди Каперфилдс ударение сказал я: "Это не то". Возрадила леди: "Не для кого с такой фамилией не заказывали здесь обед". "Может быть, Марстонс", ударение сказал я. "Если вы мистер Марстон, то почему же вы называете сначала другую фамилию?" спросила леди. Я объяснил этой леди положение дел. После чего она позвали в колокольчике крикнула: "Уильям, покажи ему, где столовые". Из кухни в другом конце двора выбежал лакей и, по-видимому, очень удивился, что показать столовую он должен всего-навсего мне. Это была большая, длинная комната с большими географическими картами на стенах.